Глава 24. Хороший день, беспокойный вечер. 11 октября, суббота. Следующая суббота прошла относительно спокойно. На самом деле это были самые умиротворенные выходные в моей семье с тех пор, как я занял новую должность. Так как через несколько недель грядет Хэллоуин, Пейдж настояла на том, чтобы мы всей семьей выбрались за тыквами. Было тихое субботнее утро, и единственное, мы немного устали, собирая наших детей перед тем, как сесть в машину. Приехав на ближайшую ферму, мы с Пейдж не могли остановиться. Смеялись над Паркером, который выглядел, как огромная злобная сосиска, завернутая в голубую парку. Жена не могла удержаться от того, чтобы не фотографировать взволнованного Гранта, крутившегося вокруг нас и делавшего снимки на свою камеру. Затем мы заглянули в местную небольшую пивоварню и с наслаждением позавтракали на веранде, освещаемые теплым дневным солнышком. «Я так рада, что мы можем вот просто так посидеть», — говорит Пейдж. «Очень приятно. Последнее время ты выглядишь не столь измученным. Уже по одному твоему виду я могу сказать, что дела идут гораздо лучше». И она права. Что касается работы, то мы сумели выйти на какой-то новый уровень. Например, как я перестал тратить кучу времени, мучаясь со своим древним ноутбуком, так и вся моя команда теперь тратила все меньше и меньше времени на бесполезную работу, продуктивно выполняя задачи. Конечно, я понимаю, что сравнивать получение нового компьютера с исправлением общих показателей работы организации не слишком правильно. Но все же прощание с этим старым монстром равносильно для меня избавлению от тысячепудового груза. привязанного к веревке на моей шее, в то время как я пытаюсь переплыть океан. Мы все еще возимся с постепенным размораживанием проектов. Мне кажется, что мы, вероятно, сможем разморозить 25% всех проектов, а также запустить несколько новых, которые позволят еще больше оградить бренда. До сих пор постоянно всплывают какие-то сюрпризы, но в отличие от прежних времен, эти проблемы мы уже можем понять и знаем, как их побороть. Наши цели, наконец-то, кажутся достижимыми. Я больше не чувствую себя так, словно нахожусь в паре минут от полнейшего краха, потому что очень много людей давят и давят на меня и на мою команду. Когда на расставленные приоритеты по проектам было получено согласие от бизнеса, всех кроме Сары, то моя работа, похоже, наконец-то стала официально признанной. Наконец-то есть ощущение, что инициатива у нас в руках, и что мы можем действительно решать проблемы, а не просто смотреть по сторонам. Это мне нравится. Я смотрю на Пейдж, которая мне улыбается, а затем в панике верещит, Паркер прикладывается к ее стакану пива. Остаток дня пролетает очень быстро, но это один из лучших дней за весь год. Позже вечером Пейдж сидит, свернувшись калачиком, рядом со мной на диване. Мы смотрим фильм Клинта Иствуда «Имя ему смерть». Дети уже спят, а мы в первый раз за последние несколько месяцев вместе смотрим фильм. Я не могу остановиться и смеюсь, наблюдая за главным героем, которого играет Иствуд. Он — проповедник, убивающий всех представителей власти. Пейдж смотрит на меня с удивленным неодобрением. «Что в этом такого смешного?» — спрашивает она. Ее вопрос заставляет меня смеяться еще больше. Когда очередной герой получает пулю, я восклицаю, «Да ты только посмотри!» Все знают, что случится, но маршал просто стоит посередине улицы, наблюдая резню. Взгляни, как ветер развивает его пальто. А его ружье даже не заряжено. Ну, потрясающе! «Я тебя никогда не пойму», — улыбается Пейдж и качает головой. И тут звонит мой телефон. Я инстинктивно тянусь за ним. «Вот дерьмо, это Джон». От него ничего не слышно с той встречи по аудиту, состоявшейся более двух недель назад. Мы практически уверены, что его не уволили, но больше никто ничего не знает. Я уже подумывал проверить местные больницы, дабы убедиться, что он не лежит в одной из них. Мне очень хочется поговорить с ним, но с другой стороны, я не хочу оставлять пейдж и фильм. Часы показывают всего 15 минут до конца. Не желая пропустить финальную сцену, я выключаю звук на телефоне. Перезвоню ему позже. Через пару секунд мой телефон снова звонит, и я опять нажимаю кнопку беззвучного режима. Мой телефон звонит еще раз, и в третий раз я выключаю звук, но быстро набираю сообщение. «Рад твоему звонку, не могу говорить сейчас, позвоню через 20 минут». Но мой телефон снова звонит, поэтому я выключаю звонок и кладу телефон под подушки на диване. Пейдж спрашивает, «Кто это?» Когда я говорю «Джон», она закатывает глаза, и мы смотрим оставшиеся 10 минут до конца фильма. «Не могу поверить, что не видел этого фильма раньше», — говорю я, обнимая Патти. «Какая прекрасная идея, дорогая». «Да, и день был прекрасный. Так здорово снова жить нормальной жизнью», — отвечает жена, обнимая меня в ответ. Она встает, унося пустые бутылки из-под пива. Я беру телефон. У меня внутри что-то сжимается, когда я вижу 15 пропущенных звонков. Внезапно испугавшись, что пропустил самую настоящую катастрофу, я быстро просматриваю, кто звонил. Все звонки от Джона. Сразу же набираю его. «Билли! Так приятно снова слышать твой голос, мой друг! Мой дорогой, любимый, старый, дорогой, старый друг!» Еле бормочет он. «Господи боже, он абсолютно пьян!» «Прости, что не мог сразу тебе перезвонить, я был с Пейдж». «Без проблем, что ты? Слушай, я просто хотел увидеть тебя еще один раз. Последний, перед тем, как я ушел, уйду», — продолжает он. «Уйдешь? Что ты имеешь в виду? Куда ты идешь?» — встревоженно говорю я. «Интересно, сколько он уже пьет? Возможно, мне стоило перезвонить раньше». Я представляю его на другом конце телефона, с открытой бутылкой и ладонью, полной снотворного, уже наполовину опустошенной. Он смеется немного истерично. «Не волнуйся, Билли, я не собираюсь кончать с собой. Я недостаточно выпил, пока что. Я лишь хотел увидеть тебя до того, как уеду из города сегодня вечером». — Позволь мне последний раз угостить тебя выпивкой. — а это не может подождать до завтра, сейчас уже почти полночь, произношу я уже более спокойный. Джон говорит мне, что уже завтра уедет и убеждает присоединиться к нему в баре Хед Салун, расположенном в центре. Паркуясь, я сразу замечаю принадлежащий Джону большой универсал Volvo с жилым прицепом. Прямо рядом с сиденьем водителя валяются пустые банки из-под пива. Я нахожу его внутри переполненного бара, и сразу понятно, что он пробыл здесь весь день. Джон, похоже, ни разу не переодевался с тех пор, как я видел его в последний раз. У него сальные волосы и немного диковатый вид, как будто он только проснулся. Лицо помятое, на рубашке пятна от еды, ключи и кошелек валяются прямо на столе. Джон хватает официантку и с трудом произносит, «Мне, пожалуйста». Ну, двойных виски, милочка, для меня и моего друга, и эти ваши начис, пожалуйста. Она вопросительно смотрит на меня. Я киваю, но тихо говорю, давайте начнем с двух чашек кофе, пожалуйста. Я позабочусь о нем. Говоря это, я беру со стола его кошелек и ключи. На мгновение официантка немного теряется, но потом улыбается мне и уходит. Эй, приятель, выглядишь дерьмово, говорю я мягко. «Спасибо, друг, ты тоже», — отвечает Джон и хохочет. «Отлично. Где тебя черти носили? Все тебя искали», — продолжаю я. «Я был дома», — рассказывает он, собирая остатки попкорна со стола. «По большей части читал и смотрел телек». «Ох, ты бы знал, что за фигню сейчас показывают по телевизору! С ума сойти!» «Но потом я решил, что мне надо двигаться дальше». и провел большую часть сегодняшнего дня, собирая вещи. Я лишь хотел задать тебе один вопрос до отъезда. Ты говорил об этом по телефону, напоминаю я. Подходит официантка с двумя чашками кофе и начес. Джон с удивлением воззрился на поставленные на стол чашки, поэтому я успокаиваю его. Не беспокойся, наши напитки скоро принесут. Когда он, наконец, выпивает глоток кофе, то спрашивает. Просто скажи мне прямо. «Это правда, что я не сделал для тебя ничего полезного?» «За все три года, что мы работали вместе, я никогда-никогда ничем не помогал?» Я делаю глубокий вдох, решая, что ответить. Один друг сказал мне очень давно, «Говорить правду — это проявление любви. Скрывать ее — проявление ненависти. Или, хуже того, безразличие». Тогда я посмеялся над его словами, но годы спустя понял, что люди, честно отвечающие на твои вопросы, являются крайне редким подарком судьбы. Глядя на Джона, который выглядит как абсолютно сломленный человек, я спрашиваю себя, будет ли правильно сказать ему то, что он хочет услышать и облегчить его отъезд. В конце концов, я отвечаю, «Слушай, Джон, ты хороший парень, и я знаю, у тебя есть сердце». «Но если не считать того случая, когда ты помог нам спрятаться от аудиторов, я бы сказал нет. Я знаю, ты не то хотел услышать, но не хотелось вешать лапшу тебе на уши». К моему удивлению, теперь Джон выглядит еще более удрученным, что казалось невозможным. «Где черта виски?» — кричит он. Оборачиваясь ко мне, он произносит. «Ты серьезно?» «После трех чертовых лет совместной работы ты говоришь мне, что я не помогал тебе даже ни на йоту?» «Ну, большую часть этих лет я отвечал за небольшую группу, с которой ты не работал», — спокойно объясняю я. «Мы нашли собственное руководство по безопасности в сети. Когда наша команда взаимодействовала с тобой, ты лишь пытался взвалить на меня еще кучу работы. Слушай...» Меня беспокоят вопросы безопасности, и мы всегда стараемся внимательно изучать возможные риски для наших системы данных. Но по большей части мы крутимся в водовороте срочной работы и лишь пытаемся не захлебнуться в нем. А на своей новой позиции я только пытаюсь помочь компании выжить». Джон начинает заводиться. «Ну ты не видишь, что ли? Я же пытаюсь сделать то же самое. Я лишь пытаюсь помочь тебе и бизнесу выжить. Я знаю, но в моем мире я несу ответственность за поддержание всех наших сервисов в работающем состоянии, а также за развертывание новых сервисов вроде Феникса. Безопасность тут может подождать. Поверь мне, я неплохо осведомлен о рисках, связанных с плохой защитой, и я знаю, случись что, я потеряю работу. Пожимаю плечами и объясняю далее. Я принимаю решения, которые кажутся мне наилучшими из возможных, опираясь на свои знания о рисках. Я просто не думаю, что все то, что ты хотел от меня, могло помочь бизнесу так же, как другие мои решения. Да ладно тебе, продолжаю. Тебя что, беспокоит, что бизнес смог справиться с аудитом на соответствование требованиям SOX 404 без тебя? Это заставило тебя усомниться в важности и ценности твоих рекомендаций? Джон пристально смотрит на меня. Очень вовремя подходит наша официантка с виски. Джон берет один из стаканов и выпивает его содержимое залпом. «Еще по одному, пожалуйста». Она смотрит на меня, я качаю головой и говорю очень тихо. «Счет, пожалуйста. И можете вызвать такси?» Она кивает и исчезает. Я делаю глоток и смотрю на Джона. Его голова откинута назад, он что-то бормочет. Выглядит он просто ужасно. Мне его очень жаль. Я беру со стола его кошелек. «Эй!» — восклицает он. «Наша официантка сейчас принесет счет, и мне нужно будет ей заплатить, но я забыл свой кошелек дома», — говорю я. Он смеется. «Без проблем, приятель. Я заплачу. Я всегда плачу, не так ли?» «Спасибо», — отвечаю я, вытаскивая из кошелька его водительские права. Делаю знак официантки и диктую ей его домашний адрес. Возвращая Джону кошелек, я достаю свой и расплачиваюсь по счету. Далее помогаю ему подняться и усаживаю его в машину, еще раз проверяя, что ключи и кошелек при нем. Мне не хочется, чтобы Джон как-то общался с водителем, поэтому я плачу и таксисту. Наблюдая за тем, как он уезжает, и бросая еще один взгляд на вагончик, полный его пожитков, я лишь качаю головой. И сажусь в свою машину, думая о том, увижу ли я его когда-нибудь снова. На следующий день... Я звоню Джону пару раз на мобильный, но он не отвечает. В конце концов, я оставляю ему голосовое сообщение, в котором я выражаю надежду, что он нормально добрался до дома, и напоминаю ему, где его машина. Также я прошу звонить, если ему что-то понадобится. Но на работе уже вовсю поползли слухи. Говорят, что Джон был госпитализирован, арестован, похищен инопланетянами, была еще версия, что его заперли в психушке. Я не знаю, откуда появились эти разговоры, я никому ничего не рассказывал о нашей поздней встрече и не собирался. В понедельник вечером я как раз укладываю гранта в постель, когда получаю сообщение от Джона. Я быстро читаю. «Спасибо, что доставил меня домой. Я размышлял обо всем. Сказал Дику, что ты присоединишься к нашей встрече завтра в 8 утра. Будет интересно». «Какой встрече с Диком?» Смотрю в телефон. С одной стороны, Джон жив и, кажется, готов работать. Это хорошо. С другой стороны, он говорит о какой-то встрече с Диком, вторым по уровню руководителем в компании, завтра утром. Возможно, Джон немного тронулся и теперь считает, что я с ним заодно. Это уже не очень хорошо. Я быстро печатаю. Рад тебя слышать. У тебя все в порядке? О какой встрече с Диком ты говоришь? Возможно, ее не удастся организовать. Он тут же отвечает, «Я был высокомерен, вчера понял, что я на самом деле ничего не знаю о Дике. Это нужно изменить. Вместе». Беспокоясь, что Джон, похоже, совсем съехал с катушек, я тут же перезваниваю ему. Он отвечает сразу же, голос очень радостный. Он говорит, «Добрый вечер, Бил. Еще раз спасибо за субботний вечер». «Что такое?» «Это с тобой что такое, Джон?» Отвечаю я вопросом на вопрос. «А какой завтрашней встрече с Диком?» Идет речь, и почему ты меня в это втягиваешь? Он начинает объяснять. Я провел весь вчерашний день в постели, еле мог дойти до ванны и обратно. Было ощущение, что моя голова — это лимон, который раздавили кирпичом. Что за напитки ты мне покупала? а? Не дожидаясь моего ответа, он продолжает. Я размышлял о нашем разговоре в баре и понял, что если я не сделал ничего полезного для тебя, человека, с которым у меня вроде как больше всего точек соприкосновения, Тогда получается, что я не сделал ничего полезного ни для кого. Это нужно исправить. Я молчу, желая дослушать Джона до того, как я посоветую ему отменить завтрашнюю встречу». Он продолжает. «Я размышлял о словах Эрика, о том, что он поговорит со мной, когда Дик скажет, что хочет видеть меня в компании. Хм, не думаю, что короткая 30-минутная встреча, вроде «давай узнаем друг друга», позволит тебе этого добиться, говорю я скептически». Он отвечает абсолютно спокойно. «А ты не согласен, что очень часто в жизни бывает так, что приходится начинать с достижения взаимопонимания с тем, с кем имеешь дело? Что плохого может случиться? Я лишь хочу больше узнать о его работе. Я уже представляю себе Джона, который спрашивает или говорит какую-нибудь глупость, окончательно выводя Дико из себя, после чего последний ставит его на место, а затем увольняет и меня». дабы остановить эпидемию безумия, угрожающую всей компании. И тем не менее, я говорю, ладно, я там буду.